Дин Кин, Питер Страм, Талисман. Ну так вот, когда мы с Томом подошли к Обре и поглядели вниз на городок, там светилось всего 3 или 4 огонька, верно, в тех домах, где лежали больные. Вверху над нами так ярко сияли звёзды. А ниже города текла река в целую милю шириной, и так величественно и плавно. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финн. Моё новое платье было всё закапано свечкой и вымазано в глине, и сам я устал как собака. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финн. Часть 1. Джек убегает. Глава 1. Альгамбра, отели и сады. 1. 15 сентября 1981 года Джек Сойер стоял у самой кромки воды, засунув руки в карманы джинс. И смотрел на спокойный атлантический океан. Джеку исполнилось 12 лет, и для своего возраста он был высок. Лёгкий бриз отбрасывал сквозь красивый, чисто волба каштановые, пожалуй, слишком длинные волосы. Противоречивые, тягостные чувства держали Джека, не отпускали последние 3 месяца, с того самого момента, как его мать заперла дверь их дома на Родео Драйв в Лос-Анджелесе, и в спешке сняла квартиру к западу от Центрального парка. Оттуда они перебрались в тихое курортное местечко на крошечном океаническом побережье Нью-Хэмпшира. Порядок и размеренность исчезли из мира Джека. Жизнь его стала такой же переменчивой и непредсказуемой, как поверхность простиравшегося перед ним океана. Мать тащила Джека за собой, перебрасывая с места на место. Но что гнало её? Она бежала, бежала. Джек оглядел пустынный берег, повернул голову, сначала в одну сторону, потом в другую. Слева находился парк развлечений Аркадия Весёлая страна, в котором шум и гвалт не утихали со дня поминовения до дня труда. День поминовения, день труда, официальные праздничные дни, отмечаемые соответственно 30 мая и в первый понедельник сентября. Сейчас парк обезлюдел и затих, как сердце между ударами. Американские горки казались строительными лесами на фоне одноцветного, затянутого облаками неба. Вертикальные и наклонные опоры расчерчивали его угольными полосами. Там жил Спиди Паркер, но сейчас Джек о нём не думал. Справа высился Альгамбра отели Сады, и именно туда тянули мальчика тревожные мысли. В день приезда Джек на мгновение подумал, что видит Радогу над двускатной крышей с мансардными окнами. Добрый знак, обещание перемен к лучшему. Но Радога ему померещился. Только флюгер поворачивался справа налево, слева направо, во власти переменчивого ветра. Джек выскочил из взятой на прокат машины, не обращая внимания на безмолвную просьбу матери заняться багажом, и огляделся. Над вращающимся медным петушком нависало лишь пустое небо. «Открой багажник и достань вещи, сынок», — позвала его мать. «Загнанная старая актриса хочет зарегистрироваться и поискать выпивку». «Коктейль мартини», — уточнил Джек. «Тебе следовало сказать, не такая уж ты и старая», — отозвалась она, с трудом вылезая из-за руля. «Не такая уж ты и старая». Она просияла, став прежней бесшабашной лилика Авана Сойер, на протяжении двадцати лет считавшейся королевой би-фильмов, и выпрямила спину. Фильм категории «Би», «Би-фильм», кинокартина с небольшим бюджетом, не предназначенной для массового проката. «Здесь всё будет хорошо, Джеки, всё-всё, это хорошее место». Чайка пролетела над крышей отеля, и на секунду у Джека возникло тревожное чувство, что этот флюгер отправился в свободный полёт. Избавимся на время от телефонных звонков, верно? Конечно, согласился Джек. Она стремилась спрятаться от дяди Моргана, больше не хотела цапаться с деловым партнёром своего покойного мужа. Мечтала о том, чтобы забраться в кровать с бокалом коктейля Мартини и натянуть на голову одеяло. Мама, да что же с тобой не так? Слишком много смерти. Мир наполовину состоит из смерти, чайка прокричала над головой. Шевелись, парень, шевелись, добавила мать. Давай войдём в великое, хорошее место. Аллюзия на рассказ классика американской литературы Генри Джеймса Великое хорошее место. Тогда Джек и подумал: а если станет совсем кисло, всегда можно позвать на помощь дядю Томи. Но дядя Томи уже умер. Просто это новость всё ещё оставалось на другом конце телефонного провода. 2. Альгамбра нависал над водой. Грандиозное викторианское сооружение из гигантских гранитных блоков, казалось, естественным образом вырастало в выступающий в океан мыс, торчаща кменистая ключица на считанных милях Нью-Хэмширского побережья. Сады располагались со стороны материка, и Джек стоя у воды, практически их не видел, только верхнюю часть зелёной изгороди. Бронзовый петух на фоне неба указывал на северо-запад. Мемориальная табличка в холле гласила, что в 1838 году здесь состоялась конференция методистов Севера, одной из первых крупных собраний сторонников отмены рабства в Новой Англии. На ней Дэниэл Уэбстер произнёс яркую пламенную речь. Согласно табличке, Уэбстер среди прочего сказал: "С этого дня и навсегда знайте, что рабство, как американский институт, слабеет и скоро отмрёт во всех наших штатах и территориях". Тот день на прошлой неделе, когда они приехали, подвёл черту под суматохой последних месяцев в Нью-Йорке. В Аркади Бич они не сталкивались с адвокатами, работавшими на Морган и Слоут, которые выскакивали из автомобилей, размахивая документами, требуя от миссис Соер немедленно заполнить их и подписать. В Аркади Бич телефоны не звонили с полудня до 3 часов ночи. Кажется, дядя Морган забыл, что в окрестностях Центрального парка время вовсе не калифорнийское. Собственно, в Аркади Бич они не звонили совсем. Пока они ехали по маленькому курортному городку, мать не переставала смотреть на дорогу, Джек заметил на улицах только одного человека, безумного старика, бесцельно катившего по тротуару пустую тележку для покупок. Над головой висело серое враждебное небо. В отличие от Нью-Йорка, здесь слышался только шорох ветра, продувавшего пустынные улицы. Из-за отсутствия на них транспорт они казались более широкими. Надписи на витринных магазинах гласили «Работаем только по выходным» или, того хуже, «Видимся в июне». На улице перед Альгамброй гостей ожидало сотни парковочных клеток, пустующих, как и столики, в чае с вареньем. Лишнебритые и безумные старики катили пустые тележки для покупок по заброшенным улицам. «Я провела счастливейшие три недели своей жизни в этом странном маленьком городке». Лили проехала мимо старика, который, как заметил Джек, повернулся, испуганно и подозрительно посмотрел им вслед и что-то прошептал, но Джек не смог разобрать, что именно. А потом свернула на изогнутую дугой подъездную дорожку, проложенную через сады к отелю. Вот почему они упаковали все необходимое в чемоданы, сумки и полиэтиленовые пакеты и заперли на ключ дверь квартиры не обращая внимания на пронзительные звонки телефона, которые просачивались через замочную скважину и, казалось, преследовали их даже в коридоре первого этажа. Вот почему забили раздутыми коробками и чемоданами задние сиденья и багажник, взятого на прокат автомобиля, и провели в нем долгие часы, медленно продвигаясь на север по Гендри Гудзен Паркуэй, а потом еще более долгие часы, по автостраде 95. Потому что именно здесь Лилия Кавана Сойера однажды ощутила себя счастливой. В 1968 году, за год до рождения Джека, Лили номинировали на «Оскар» на роль в кинофильме «Блэйз». Фильм этот по уровню превосходил большинство фильмов, в которых снималась Лили, и в нем ее талант раскрылся более полно, чем в привычных для нее ролях плохих девчонок. Никто не ожидал, что Лили способна победить, и меньше всех сама Лили. Но клише, что номинация на премию Академии уже большая честь, в полной мере отражала ее состояние. Лили от души радовалась, и Фил Сойер увез ее на три недели в Альгамбру, чтобы достойно отпраздновать этот успех. Там, на другом конце континента, они смотрели вручения Оскаров по телевизору и пили шампанское в постели. Будь Джек старше и возникне у него интерес к подобным вопросам, он мог бы произвести нехитрые математические действия и узнать, что жизнь ему дали именно в Альгамбре. Когда огласили список актрис, выдвинутых на соискание премий в номинации «Лучшая женская роль второго плана», Лили в соответствии с семейной легендой прошептала Филу, «Если выиграю, а меня нет на церемонии, станцуй манки у тебя на груди в туфлях на шпельках». Но победила Рут Гордон, и Лили сказала, «Уверена, она заслуживает этого. Отличная актриса». И тут же, стукнув мужу кулаком по груди, потребовала, «Найди мне еще одну такую же роль, раз уж ты у нас знаменитый агент». Больше таких ролей она не получала. А последней, сыгранной через два года после смерти Фила, стала роль циничной бывшей проститутки в фильме «Маньяки на мотоциклах». Именно тот период вспоминала сейчас Лили, и Джек это знал, вытаскивая вещи с заднего сидения и с багажника. Полиэтиленовый пакет «Дагастина» порвался, отделив «Дага», и скатанные носки, фотографии, шахматные фигуры, доска и комиксы высыпались на вещи, еще лежавшие в багажнике. Джеку удалось распихать большую часть выпавшего под другим пакетом. Лили, держась за поручень, медленно, будто старушка, поднималась по ступенькам. Я найду коридорного, пообещала она, не оборачиваясь. Джек разогнулся, оторвавшись от пакетов и вновь посмотрел вверх, туда, где он в этом не сомневался, видел радугу. Увы, теперь его глазам открылось только враждебное, переменчивое небо. А потом: иди ко мне. Тихо, но язвительно раздалось за его спиной. Что? спросил он, наглядываясь. Но видел только пустынные сады и подъездную дорожку. Да? окликнула его мать. Спина её согнулась в вопросительном знаке. Она опиралась на ручку дубовой двери. Померещилось, ответил он. Само собой и голос и радуга. Джек выбросил всё это из головы, посмотрев на мать, сражавшуюся с тяжёлой дверью. Подожди, я помогу и торопливо взбежал по ступенькам, неловко неся большой чемодан и раздувшийся бумажный пакет со свитерами. До встречи со Спиди Паркером Джек, словно спящая собака, не замечал хода времени. Один день в отеле просто перетекал в другой. Вся жизнь казалась сплошным сном, полным теней и необъяснимых переходов. Даже ужасная весть о дяде Томми, пришедшая по телефону прошлым вечером, не сумела полностью разбудить его, не повергла в шок. Увлекаясь джакка культизмом, он мог бы предположить, что какие-то неведомые силы захватили его и управляют их с матерью жизнями. В свои 12 Джек Соер привык всегда что-то делать, и плавное и бесшумное течение тех дней после суеты Манхэттена смущало и раздражало его. Джек вдруг осознал, что стоит на берегу, но не смог вспомнить, как сюда попал, и не имел ни малейшего понятия, что здесь делает. Вроде бы он горевал о дяде Томми, но у него создалось ощущение, что разум его завалился спать, предоставив телу самому заботиться о себе. Концентрации внимания не хватало даже для того, чтобы держать в голове сюжеты сериалов, которые они слили, смотрели по вечерам, не говоря уж о том, чтобы запоминать какие-то подробности. «Ты устал от всех этих переездов?» Мать глубоко затянулась и сощурилась, глядя на него сквозь дым. «Что тебе нужно, Джеки, так это немного расслабиться. Это чудесное местечко». «Давай же насладимся им, пока есть возможность». В красном отблеске экрана Боб Ньюхарт разглядывал туфлю, которую держал в правой руке. «Именно этим я и занимаюсь, Джеки», — Лили улыбнулась сыну. «Расслабляюсь и наслаждаюсь». Джек взглянул на часы. Они сидели перед телевизором уже два часа, а он не мог вспомнить, что они смотрели до этой программы. Мальчик как раз встал, чтобы идти спать, когда зазвонил телефон. Старый добрый дядя Морган Слоуд нашел их. Новости дяди Моргана никогда не приносили радости, но последний тянул на блокбастер, даже по его меркам. Джек стоял посреди комнаты, наблюдая, как лицо матери белеет, белеет, белеет. Рука поднялась к шее, на которой за последние месяцы появились новые морщины, чуть сжала ее. Мать слушала молча и лишь перед тем, как повесить трубку, прошептала «Спасибо тебе, Морган». Повернулась к Джеку, внезапно постаревшая и совсем больная. «Крепись, Джеки, ладно?» Джек не думал, что сможет выдержать удар. Она взяла его за руку. Дядя Томми сегодня погиб, Джек. Его сбил автомобиль, когда он переходил улицу. Мальчик ахнул, как от удара под дых. Он переходил бульвар Ла Синега, его сбил фургон. Согласно показаниям свидетеля, чёрного цвета, с надписью «Дикое дитя». Но это... это всё. Лили начала плакать. Минуты позже, удивляясь самому себе, Джек тоже заплакал. Всё это случилось тремя днями раньше, но Джеку казалось, что прошла целая вечность. 15 сентября 1981 года подросток по имени Джек Сойер смотрел на ровную поверхность океана, стоя на пустынном берегу перед отелем, напоминавшим старинный замок из романов Вальтера Скотта. Ему хотелось плакать, но он не мог выжать из себя ни слезинки. Его окружала смерть. Смерть составляла половину мира, и в небе не было радуги. Фургон с надписью Дикое дитя вычеркнул дядю Томми из этого мира. Дядю Томми, который погиб в Лос-Анджелесе, очень далеко от восточного побережья, хотя даже Джек знал, что его дом именно здесь. Человеку, обязательно повязавшему галстук перед тем, как пойти в Эрбист, чтобы съесть сэндвич с ростбифом, следовало держаться подальше от западного побережья. Его отец умер, дядя Томми умер, мать тоже может умереть. Он ощутил смерть и здесь, в Аркадии Бич. Она говорила по телефону голосом дяди Моргана. И речь шла не о дешёвой меланхолии, окутывавшей курорт в межсезонье, когда постоянно сталкиваешься с призраками ушедшего лета. Смерть проявляла себя в текстуре предметов, в запахе ветра с океана. Джек боялся, и боялся давно. Это место, такое тихое, только помогло ему осознать, что, возможно, смерть ехала с ним по автостраде 95 из Нью-Йорка, щурясь от сигаретного дыма и прося его найти по приемнику что-нибудь быстрое и ритмичное. Он помнил, смутно, как отец говорил ему, что он родился с разумом старика, но сейчас Джек так не думал. Напротив, он ощущал, что у него разум младенца. «Я напуган», — подумал Джек, — «чертовски напуган». «Конец света наступит здесь, да?» чайки кружили в сером воздухе над головой. Тишина с серостью соперничала с воздухом, такая же убийственная, как растущие мешки под глазами матери. 6. Джек не знал, сколько дней бесцельно брел сквозь время, ощущая, будто все его чувства заблокированы. Но встреча с Лестером Спиди Паркером, случившаяся в веселой стране, вывела его из этого состояния чёрнокожий с курчавыми седыми волосами и глубокими морщинами изрезавшими лицо. Лестер ничем не привлекал к себе внимания, хотя многого добился путешествуя по стране и играя в блюз. Он и не рассказывал ничего особенно интересного. Однако, ненароком зайдя в зал игровых автоматов весёлой страны, Джек встретился взглядом с его выцветшими глазами и почувствовал, что оцепенение ушло, будто некая волшебная сила передалась от старика к Джеку. Спиди улыбнулся ему. Кажется, у меня появилась компания пришёл маленький странник. И правда, апатию как рукой сняло. Мгновением раньше он чувствовал себя облеплённым мокрой шерстью и сахарной ватой, а теперь обрёл свободу. Казалось, на Цпиде вспыхнул серебристый нимб, едва заметный орёл света, который исчез, стоило Джеку моргнуть. И только тут мальчик заметил, что в руках у старика широкая и тяжёлая швабра. «С тобой всё в порядке, сынок?» Уборщик потёр поясницу, прогнулся назад. «Мир только что стал хуже или чуть изменился к лучшему?» "Я э, изменился к лучшему", прошептал Джэк. "Когда ты пришёл куда надо, скажу я тебе, как тебя величают". "Маленький странник", назвал его Спиди в тот первый день. "Старина Джэк-путешественник". Высокий и худой уборщик привалился к автомату для игры в скейбол. Айво руки обнимали черенок швабры, словно девушку в танце. "А перед тобой Лестер Спиди Паркер тоже странник, сынок. Хи-хи, я и -хи, бо" Спиди знает дорогу. Он знает все дороги, даже дорогу в прошлое. У меня был оркестр Странник Джек, и мы играли блюз, гитарный блюз. Мы даже записали несколько пластинок, но я не буду смущать тебя вопросом, слышал ли ты их. В каждом слоге звучал свой напевный ритм, в каждой фразе римшоты и бэкбит. Спиди Паркер держал в руках швабру, а не гитару, но всё равно оставался музыкантом. В первые пять секунд общения с ним Джек понял, что его отцу, любившему джаз, понравился бы этот человек. Большую часть последующих трёх или четырёх дней Джек повсюду ходил за Спиди, наблюдая за его работой и помогая, если возникала такая необходимость. Старик позволял ему забивать гвозди, шкурить штакетины, требовавшие покраски. Только эти простые задания, которые Джек выполнял под руководством Спиди, не могли сойти за учёбу в тот период времени, но мальчик чувствовал себя совершенно счастливым. Теперь Джек считал первые дни в Аркадии Бич жутким кошмаром, от которого его спас новый друг. Спиди Паркер был другом, в этом Джек не сомневался. Не сомневался до такой степени, что эта дружба обретала налёт таинственности. За несколько дней прошедших после того, как Джек сбросил с себя с опьянения, или Спиди стряхнул с него опьянение, расколдовав одним взглядом светлых глаз, этот человек стал ему ближе, чем любой из друзей, исключая разве что Ричарда Слоута, которого Джек знал практически с пеленок. И сейчас он чувствовал, как притяжение мудрости и тепла его нового друга, который находился где-то поблизости, уравновешивает боль утраты дяди Томи и страх, что мать действительно умирает. Но у Джека вновь возникло неприятное ощущение, что им управляют, манипулируют, будто длинная невидимая нить притащил их с матерью в это пустынное место на берегу океана. Они хотели, чтобы он оказался здесь, кем бы они ни были. Или это глупости? Мысленным взором Джэк увидел согнутого старика, безусловно рыхнувшегося, что-то бормочущего себе под нос и катящего тележку для покупок по тротуару. В небе закричала чайка, и Джэк дал себе слово поговорить со Спиди Паркер о своих ощущениях, даже если Спиди подумает, что у Джэка съехала крыша, даже если начнёт смеяться над ним. Но в душе Джэк знал, что Спиди смеяться не будет. Они были близкими друзьями. Джэк знал, что может рассказать старому сторожу практически всё. Но он не мог решиться. Слишком уж это напоминало бред, и Джек сам пока не во всём разобрался. Пересиливая себя, он повернулся спиной к весёлой стране и по песку поплёлся к отелю.